Глава восьмая Утром прекрасного июньского дня родился первый малыш, которого я выписывала и последний в старинном роде Эрншо. Мы убирали сено на дальнем поле, когда девчонка, которая обычно приносила нам завтрак, прибежала на час раньше. Она неслась через лук и по дороге, выкликая мое имя. «Какой чудный карапуз!» — выпалила она. Самый красивый младенец на свете! Но доктор считает, что хозяйки не оправится, ведь у нее много месяцев была чехотка. Я сама слышала, как он сказал мистеру Хиндле, теперь, когда ее ничего здесь не держит, она не доживет до зимы. Тебе, господин, велел тотчас идти домой, ведь это ты будешь его нянчить, Нелли. Будешь давать ему сладкое молоко, заботиться о нем день и ночь. Хотела бы я быть на твоем месте. Младенчик-то будет целиком на твоем попечении, когда хозяйки не станет. «Ей вправду так плохо?» — спросила я, отставляя в сторону грабли и завязывая под подбородком ленты чепца. «Сдается мне, она не жалится, но держится бодро», — отвечала девочка. «Ее послушать, так она надеется увидеть, как сынок ее будет расти и взрослеть. Она вне себя от счастья, ведь малыш — прямо картинка. На ее месте я бы точно не умерла. Я бы от одного только его вида выздоровела, назло Кеннету». А на доктора у меня, честно скажу, зла не хватает. Тетушка Арчер принесла нашего ангелочка хозяину в залу, и у того прямо лицо засияло, а старый доктор как каркнет. Эрншо, благодарите Бога, что ваша жена оставляет вам такого чудесного сына. Я ее, как увидел, сразу понял, что долго она у нас не протянет. Готовьтесь, что зима ее доконает. Ну, вы особо не убиваетесь, этому горю помочь нельзя. Надо было думать, когда выбирали в жены такую тростиночку. «А что ответил хозяин?» — спросила я. «Да выругался, должно быть. Не знаю. Я на него внимания не обращала, только и смотрела на ребеночка. Она опять начала восторженно описывать младенца. Да так, что мне и самой уже не терпелось его увидеть. Я изо всех сил торопилась домой, чтобы принять на себя заботы о новорожденном, но в душе очень сочувствовала мистеру Хиндли. Его сердце могло вместить в себя только двух кумиров его жену и его самого. Он обожал обоих и боготворил одного, посему я даже представить себе не могла, как он переживет потерю. Хиндли собственной персоной стоял в дверях грозового перевала, когда мы пришли, и я тут же спросила, «Как ребенок? Еще немного, и побежит Нел, отвечал он, пряча своё смятение под улыбкой. «А госпожа?» Отважилась я задать следующий вопрос – «Доктор, — говорит она, — к черту доктора!» — прервал он меня, краснеет ярости. «Фрэнсис прекрасно себя чувствует. Она будет совсем здорова уже на следующей неделе. Ты идешь наверх? Так скажи ей, что я сейчас же к ней приду, если она пообещает не разговаривать. Я ушел, потому что она болтала без умолку, а она должна... Скажи ей, мистер Кеннет не велел ей напрягаться». Я передала послание миссис Эрншоу. Она была неестественно возбуждена и с какой-то лихорадочной веселостью отвечала. «Ах, Эллен, да я и двух слов не сказала, а он дважды выбегал из моей спальни в слезах. Ладно, передай, что я обещаю не разговаривать, но удержаться от смеха я точно не смогу, если он будет себя так глупо вести». Бедняжка. Даже в последнюю неделю ее земной жизни ей не изменил ее веселый нрав, а ее муж упорно... «Нет, яростно. Утверждал, что ее здоровье крепнет с каждым днем. Когда Кеннет прямо сказал ему, что медицина тут бессильна, и он отказывается вводить Хиндли в дополнительные расходы своим присутствием, тот отвечал, «Я знаю, что вам нет нужды к нам больше приходить. Она здорова. Вашего присутствия тут не требуется. У нее чехотки то никогда не было. Просто небольшая лихорадка, от которой она излечилась». Ее пульс теперь такой же спокойный, как и мой, а щеки также прохладны. Тоже Эрншо повторила своей жене, а она ему вроде бы поверила. Но однажды ночью, когда она склонилась к нему на плечо и начала говорить о том, что завтра сможет подняться с постели, на нее напал приступ кашля, но не очень сильного. Муж подхватил ее, а она обвела его шею руками, по лицу ее пробежала судорога, И она скончалась. Как и предсказывала девочка-служанка, младенец Гертон оказался полностью на моем попечении. Пока мистер Эрншо видел, что малыш здоров и не плачет, он был вполне удовлетворен. Но сам он пребывал в отчаянии. Горе его было из тех, что не находит выхода в стенаниях и жалобах. Он не плакал и не молился. Наоборот, он проклинал и кощунствовал. Он клял Господа и людей, и с горя пустился в пьяный разгул. Слуги не смогли долго выдерживать его самодурства и бесчинств Вскоре в доме остались только я и Джозеф. Я не могла бросить веренного моему попечению малыша. Кроме того, я ведь была хозяину, знаете ли, молочной сестрой, и мне было проще, чем чужому человеку находить извинения его поведению. Джозеф остался потому, что держал в кулаке арендаторов и работников. Там, где вокруг творилось зло, он чувствовал себя как рыба в воде со своими вечными попреками и призывами к добродетели. Порочный образ жизни и круг общения хозяина являли не лучший пример для Кэтрин и Хитклиффа. То, как Хиндли обращался с парнем, и святого превратило бы в черта. Но нужно сказать, что в Хитклиффа В это время словно и вправду вселились какие-то злые силы. Он с наслаждением наблюдал за полным падением Хиндли, который с каждым днем только подкреплял репутацию человека дикого и необузданного. Даже не могу вам описать, что у нас каждый день творилось в доме. В конце концов, даже священник прекратил нас навещать, и никто из приличных людей к дому даже на пушечный выстрел не приближался. Единственным исключением стали визиты от Линтона к мисс Кэти. Ей в ту пору исполнилось 15 лет, и не было красивее ее девушки в округе. Никто не мог с ней равняться. Но до чего же упрямо и заносчивая она выросла? Признаюсь, я больше не испытывала к ней той привязанности, которую чувствовала раньше, и часто Кэтрин на меня сердилась, когда я пыталась поумерить ее спесь но никогда она меня не оттолкнула, не отвергла. В ней жила удивительная верность тем, кого она любила в детстве, и даже Хитклифф не утратил своей власти над ее чувствами. Молодой Линтон при всех своих достоинствах не мог произвести на нее столь же глубокое впечатление. Он и был моим покойным хозяином. Вот здесь, над камином, висит его портрет. Раньше этот портрет — Висел с одной стороны, а портрет его жены с другой. Но ее портрет убрали, а то бы вы могли посмотреть, какой она была. Вот, взгляните. Миссис Дин подняла свечу, и я различил те мягкие черты, слепок с которых я увидел в лице девушки на грозовом перевале. Однако человек на портрете выглядел гораздо более чувствительным и милым. От него так и веяло обаянием. Длинные светлые волосы кудрявились на висках, взгляд огромных глаз был серьезен, а стан даже слишком гибок. Неудивительно, что Кэтрин Эрншо забыла своего первого друга ради такого кавалера. Меня поразило другое. Как мог такой человек, как Эдгар, если ум его соответствовал внешности, увлечься той Кэтрин Эрншо, которую я себе представлял? «Хороший портрет», — сказал я своей домоправительнице. «А он передает сходство?» «Да», — отвечала она. Но хозяин выглядел лучше, когда оживлялся. Обычное выражение сдержанности, как здесь, его не красило. Понимаете, ему не хватало характера, силы духа. Кэтрин поддерживала свое знакомство с Линтонами с того самого дня, когда она пять недель оставалась под их кровом. Она легко обуздывала свой Норов в их обществе, потому что стыдно грубить в ответ на неизменную учтивость. Сама того не осознавая, она произвела благоприятное впечатление на старших Линтонов своей искренней сердечностью, завоевала восхищение Изабеллы, а также получила сердце и душу ее брата в придачу. Сначала ее самолюбие льстила их привязанность, а потом она научилась, не желая никого обманывать, Как будто бы раздваиваться. Там, где Хитклифа называли не иначе, как отпетым молодчиком и гнусным животным, она старалась не вести себя так, как он. Но дома ей незачем было быть вежливой, ведь над ней бы только посмеялись. И она не сдерживала свой необузданный характер, коль скоро хорошее поведение не ценилось на Грозовом перевале. Мистер Эдгар редко набирался храбрости, чтобы открыто приезжать к нам. Его отпугивала дурная репутация Эрншо, и он не хотел лишний раз встречаться с ним. Тем не менее, здесь его всегда принимали со всем почетом, на который мы только были способны. Даже хозяин не допытывался в своей всегдашней оскорбительной манере, зачем юноша приезжает, а если чувствовал, что не может быть достаточно учтивым, просто уходил. Мне кажется, визиты молодого Линтона не доставляли Кэтрин удовольствия. Она не умела занять гостя, не проявляла кокетства и явно противилась тому, чтобы два ее друга встречались. И если Линтон выказывал презрение и неприязнь Хитклифу, она не могла оставить его чувство без внимания, словно такое отвращение к товарищу ее детских игр распространялось и на нее. Я не раз посмеивалась над ее невысказанными бедами и затруднениями, которые она в тщеславии своем пыталась скрыть от моих насмешек. Звучит не очень по-доброму, но Кэти была просто нестерпимо горда, настолько, что невозможно было и представить. Я ждала, когда она хоть в чем-то пойдет на попятный. И, наконец, она вынуждена была открыться мне, потому что в целом свете не было другой души, с которой она могла бы посоветоваться. Однажды мистер Хиндли уехал днем, и Хитклифф решил по этому случаю дать себе немного отдыха. Ему тогда, наверное, уже исполнилось шестнадцать, и, не будучи ни уродом, ни дураком, он умудрялся производить впечатление существа, отталкивающего внешнее и внутреннее, от чего, кстати, потом полностью избавился. К этому времени он утратил все преимущества, которые давало ему полученное в раннем детстве образование. Тяжелая работа от рассвета и до заката убила в нем любопытство и тягу к знаниям, задавила любовь к книгам и стремление учиться. Сознание собственного превосходства, которое ему в детстве внушало благоволение покойного мистера Эрншо, сошло на нет. Он долго пытался не отстать от Кэтрин в ее занятиях, но потом сдался с острым, но безмолвным сожалением и никогда уже не стремился наверстать упущенное. Когда он понял, что бесповоротно должен остаться ступенью ниже, он даже не сделал попытки подняться. Внешность его теперь отражала упадок внутренний. У него появилась шаркающая походка, он начал сутулиться и смотреть волком. Раньше он был просто замкнут и сдержан, а теперь стал подчеркнуто до да, глупости нелюдим. Похоже, он получал какое-то нездоровое удовольствие, когда вызывал у немногих своих знакомых неприязнь и даже не пытался снискать уважение. Хитклифф по-прежнему старался как можно больше времени проводить с Кэтрин в краткие минуты своего отдыха, но более не выражал свою привязанность словесно. Дошло до того, что он стал яростно отвергать ее ребяческие порывы, как будто подозревая, что недостоин таких знаков внимания. Тот день, о котором я рассказываю, он вошел в залу и заявил о своем намерении побыть в праздности как раз тогда, когда я помогала мисс Кэти с ее туалетом. Такое решение Хитклифа застало Кэти врасплох. Она считала, что в отсутствии брата дом будет в ее полном распоряжении и каким-то образом умудрилась сообщить об этом мистеру Эдгару. Теперь же она готовилась принять своего гостя. Кэти... «Ты нынче занята?» — спросил Хитклифф. «Собираешься куда-то?» «Нет, на дворе дождь», — отвечала она. «Тогда почему на тебе шелковое платье? У тебя будут гости?» «Никого я не жду», — промемлила Кэти. Ну, тебе пора в поле, Хитклифф. Уже целый час после обеда прошел. Я думала, ты уже ушел». «Хиндли нечасто избавляет нас от своего мерзкого присутствия». «Сегодня я больше работать не буду», — заявил Хитклифф. «Я посижу с тобой». «Джозеф тебя выдаст», — заметила она. «Лучше бы ты в поле пошел». Джозеф грузит известь за пенни с тонскими утесами. «Он до темноты не вернется и ничего не узнает». С этими словами он ленивой походкой подошел к камину и упал в кресло. Кэтрин на мгновение напряженно задумалась, сведя брови в нитку. Ей надо было как-то намекнуть Хитклифу, что ожидаются визитёры. забыла и Эдгар Линтон и говорили, что заглянут сегодня», — заговорила она после минутного молчания. Идет дождь, вряд ли они доберутся до нас, но если все таки это случится, тебе может не поздоровиться. Зачем тебе неприятности?» «Прикажи, Элен, сказать, что ты занята», — настаивал Хитклифф. «Не гони меня, Кэти, из-за этих твоих жалких, напыщенных дружков». «Иногда меня так подмывает сказать всю правду!» «Нет, я не должен этого говорить!» «Чего ты не должен говорить?» — воскликнула Кэти, глядя на него с тревогой. «Ах, Нелли!» — добавила она в раздражении. «Довольно мне волосы расчелсывать! Мои локоны совсем разовьются! Хватит, оставь меня!» «Ты какую правду ты хотел мне сказать, Хитклев?» «Никакую! Просто взгляни на этот календарь на стене!» Он указал на лист в рамке висевшего окна. «Крестиками отмечены вечера, которые ты проводила с Линтонами, а точками — те, что ты провела со мной, видишь? Я каждый день отметил». «Да, вижу. Ну и очень глупо. Ей не заметила». Отвечала Кэтрин обиженным тоном. «И какой в этом смысл?» «Смысл в том, что я это замечаю», — возразил Хитклифф. «И что мне теперь все время сидеть только с тобой?» С растущим раздражением заговорила Кэтрин. «Какая мне от этого радость! Да ты даже не можешь поговорить со мной толком. Ведешь себя как ребенок мало или как дурачок, честное слово, и ничем развлечь меня не можешь!» «Ты раньше никогда не жаловалась, что я мало с тобой разговариваю или что тебе не нравится мое общество!» Воскликнул Хитклифф в сильном волнении. «Да какое это общество, когда человек ничего не говорит и ничего не знает?» — пробормотала Кэтрин. Хитклифф вскочил, но не успел выразить обуревавших его чувств, потому что на мощёной дорожке послышался цок от копыт, раздался тихий стук в дверь, и сразу же после этого в залу вошел молодой Линтон. Лицо его сияло. Так счастлив он был неожиданным приглашением Кэтрин. Хитклифф тут же пошел к двери. Без сомнения, девушке не укрылась разница между двумя ее друзьями, тем, кто вошел и тем, кто вышел. Как будто бы из холодной и негостеприимной горной местности, изуродованной угольными копьями, она перебралась в прекрасную плодородную долину. Трудно было представить себе более несхожих молодых людей не только внешне, но и по манере говорить, чем Хитклифф и Эдгар. Голос последнего был нежен и тих, А слова он произносил, ну, в точности, как вы, без здешней резкости и отрывистости. «Надеюсь, я приехал не слишком рано?» — спросил он, покосившись на меня. Я принялась протирать утварь и убирать в ящиках дальнего буфета. «Нет», — ответила Кэтрин. «А ты что тут делаешь, Нелли?» «Свою работу, мисс». — твердо сказала я, — ведь мистер Хиндли строго-настрого приказал мне не оставлять их одних, если молодой Линтон прибудет с визитом. Она подошла ко мне сзади и яростно прошептала. — Убирайся отсюда со своими пыльными тряпками. Когда в приличный дом приезжают гости, слугам нечего скрести и убирать в тех комнатах, где их принимают. — Нельзя упускать возможность, мисс, спокойно прибираться, когда хозяин в отлучке. — громко ответила я. «Он не любит, когда я этим занимаюсь в его присутствии. Уверена, мистер Эдгар меня извинит». «А я не люблю, когда ты прибираешься в моем присутствии», — высокомерно бросила Кэтрин, не дав возможности гостю заговорить. Она явно еще не отошла после ссоры с Хитклифом. «Прошу меня извинить, мисс Кэти», — был мой ответ. И я продолжила усердно свою работу. Кэтрин, думая, что Эдгар ее не видит, вырвала тряпку у меня из рук и прибольно, с вывертом, ущипнула меня за руку. «Я уже говорила вам, сэр, что любовь моя к мисс Кэти к этому времени ушла, и я, каюсь, иногда не могла отказать себе в удовольствии уязвить ее тщеславие. К тому же она очень сильно меня ущипнула, потому я вскочила с колена и закричала. «Ну, мисс, это уже слишком! Вы не вправе так щипать меня!» и я этого не потерплю». «Да я тебя пальцем не тронула, подлая лгунья!» — в свою очередь закричала Кэтрин. Уши у нее покраснели от гнева, а пальцы опять ткнулись ко мне, чтобы сделать свое злое дело. Она никогда не умела скрывать свои чувства, и теперь лицо ее пылало. «Тогда что это?» — спросил я, показывая пунцовый след пальцев, который явно свидетельствовал не в пользу Кэтрин. Она топнула ногой, и, поколебавшись одно мгновение, отдалась во власть обуревавших ее чувств и залепила мне такую пощечину, что глаза у меня тут же наполнились слезами. — Кэтрин! Дорогая Кэтрин! — попытался вмешаться Линтон, потрясенный одновременно лживостью и злонравием своего предмета обожания. — Убирайся отсюда, Нелли! — повторила Кэтрин, дрожа от ярости с ног до головы. Маленький Гертон, который в те дни ходил за мной как пришитый и теперь сидел подле меня на полу, увидел мои слезы и заревел сам, жалуясь на злую тетю Кэти. Этим он навлек ее гнев на свою ни в чем не повинную голову. Мисс Кэти схватила малыша за плечи и принялась трясти его так, что у него лицо посинело. В этот момент Эдгар на свою беду схватил ее за руки, чтобы освободить ребенка. В доли секунды Кэтрин вырвала одну руку, и ошеломленный юноша получил такой удар в ухо, который никак нельзя было объяснить шутливой потасовкой между друзьями. Молодой Эрншо буквально замер. Я подхватила Гертона на руки и вышла на кухню, но дверь за собой не закрыла, так как хотела узнать, что будет дальше. Оскорбленный гость направился за своей шляпой. Он был бледен, и губы его дрожали. То — "Тот же, — сказала я про себя, — надо бы вам, молодой человек, внять предупреждение и больше сюда не ездить. Благодарите Бога, что она хоть чуть-чуть приоткрыла вам свою истинную натуру. — Куда вы? — вскричала Кэтрин, застывая в дверях. Эдгар попробовал обойти ее, но не тут-то было. — Вы не должны уходить! — заявила она. — Должен и уйду. — раздался его приглушенный голос. — Нет! — настаивала на своем Кэтрин, вцепившись в дверную ручку. — Не сейчас, Эдгар Линтон! Сядьте! Не смейте оставлять меня в таком состоянии! Я теперь всю ночь глаз не сомкну! Настолько я несчастна! Так не делайте меня несчастной вдвойне! — Как же я могу остаться, если вы меня ударили? — отвечал Линтон. Кэтрин безмолвствовала. «Вы меня напугали. Мне стыдно за вас», — продолжал он, — «и я сюда больше не приду». Ее глаза засверкали, а веки затрепетали. «И вы нарочно солгали», — сказал он. «Неправда», — воскликнула Кэтрин, вновь обретая дар речи. «Ничего я нарочно не делала. Хотите уйти, уходите, а я буду плакать, заболею и умру». Она упала на колени возле стула и непритворно зарыдала. Решимости Эдгару уйти хватило только на то, чтобы выйти во двор, но там он замешкался. Я решила помочь ему сделать правильный выбор. «Наша мисс девушка своенравная, сэр», — быстро сказала я ему. «Она настоящий испорченный ребенок. Скачите скорее домой, а то она и вправду заболеет, чтобы нам досадить». Молодой человек, как зачарованный, смотрел в окно. Он не мог уйти, как кошка не может оставить полумёртвую мышь или наполовину съеденную птичку. «Что ж, видно, так тому и быть», — подумала я. Он обречён идет навстречу своей судьбе. Так и случилось. Эдгар Линтон резко повернул, поспешил в дом и захлопнул за собой дверь. Когда позже я вошла в залу, чтобы предупредить о том, что Эрншо вернулся мертвецки пьяным и грозится по своему обыкновению показать нам всем небо-совчинку, то увидела, что после ссоры они не просто помирились, а стали как будто еще ближе. Та буря страстей, которую они пережили, помогла им избавиться от юношеской застенчивости и, отбросив маску дружбы, признаться друг другу в любви. Новость о возвращении мистера Хинли тут же заставила молодого Эрншоф вскочить на коня, а Кэтрин — искать уединение в своей комнате. Я же поспешила спрятать маленького Гертона и вынуть патроны из охотничьего ружья хозяина, с которым тот любил позабавиться в пьяном угаре, наставляя его на каждого, кто имел несчастье ему противоречить или просто привлечь его внимание. Мне приходилось тайком вынимать заряд, чтобы не допустить большой беды. Вздумайся ему в помрачении разума действительно выстрелить.